Глава тридцать вторая. Мне показывают двух интересных кающихся. Временно, во всяком случае до окончания моей книги, на что должно было уйти несколько месяцев, я поселился в доме бабушки в Дувре. И здесь, расположившись у того самого окна, из которого я когда-то, впервые попав под эту крышу, смотрел на луну, я спокойно продолжал свою работу выполняя намерение упоминать о своих билетристических произведениях только тогда когда они имеют прямое отношение к моему повествованию я умалчиваю о стремлениях восторгах беспокойствах торжествах связанных с моей литературной деятельностью о том же как я отдавался этой деятельности всей душой тратя на нее всю энергию на которую только способен я уже говорил здесь мне думается Если мои книги представляют собой какую-нибудь ценность, они сами пополнят недоговоренное мной. А если они бесполезны, то что бы я ни рассказывал, никому это интересно не будет. Время от времени, когда мне или хотелось окунуться в столичный шум, или надо было посоветоваться с Треддельсом по какому-нибудь деловому вопросу, я бывал в Лондоне. Треддельс во время пребывания моего за границей вел мои дела с большим здравым смыслом, и они процветали. Так как благодаря своей известности я стал получать от совершенно незнакомых мне людей огромное количество писем, большей частью настолько бессодержательных, что на них было очень трудно отвечать, я условился с Треддельсом, что мое имя будет стоять на его дверях, и ему будут доставлять мою корреспонденцию. И вот преданный своему делу почтальон притаскивал сюда для меня целые груды писем. Приезжая в Лондон, я занимался ими, изображая государственного мужа без соответственных окладов. Девочки Крюллер к этому времени уехали домой. Софи, спрятавшись в задней комнате с видом на крошечный садик, сидела по целым дням за работой. Часто заставал я ее записанием и она всегда при моем появлении захлопывала тетрадь и торопливо прятала ее в стол. Сначала это удивляло меня, но вскоре тайна раскрылась. Однажды Треддельс, только что вернувшийся из суда, вынул из своего стола бумагу и спросил меня, что я думаю о почерке, которым она написана. — О, не надо, Том! — воскликнула Софи, гревшая в этот момент его туфли перед камином. — А почему же нет, дорогая моя? — возразил Том с восторженным видом. — Копперфильд, что вы скажете об этом почерке? — Великолепный почерк для деловых бумаг, — сказал я. Мне кажется, я никогда не видел такой твердой руки. — Правда, не похоже на женскую руку, — допрашивал Треддельс. — Женскую? — повторил я. — Ни в коем случае. Треддельс разразился смехом и с восторгом сообщил мне, что это почерк Софи. Он тут же рассказал, что его женушка торжественно заявила ему, что так как ее мужу вскоре понадобится секретарь, этим секретарем будет она, Софи. Самая милая женщина на свете была очень сконфужена и заметила, что, конечно, Том, став судьей, не будет уж так охотно разглашать подобные вещи, но Том отрицал это, уверяя, что всегда при любых обстоятельствах, будет гордиться этим. — Какая чудесная и очаровательная жена у вас, дорогой мой Трэддельс! — сказал я, когда Софи, смеясь, вышла. — Дорогой Копперфильд, — ответил Трэддельс, — она без всякого сомнения самая милая женщина в мире. Как удивительно она хозяйничает, как она экономна, какой у нее порядок, и как при этом всегда весела Копперфильд. — Вы счастливец, — сказал я, — да, я верю, что вы оба принадлежите к числу счастливейших людей на свете. Я и не сомневаюсь в том, что мы с Софьей самые счастливые люди на свете, — заявил Треддельс когда я вижу, как она поднимается до света при свечах, чтобы хлопотать по хозяйству, как во всякую погоду еще до прихода клерка в контору отправляется на рынок, а затем из самых простых продуктов создает такие чудные обеды с разными там пирогами и пудингами, как она все содержит в чистоте и порядке, будучи при том сама всегда так аккуратно и мило одета, как сидит со мной до поздней ночи, Так вот, когда я вижу все это и чувствую, какая она кроткая, как подбадривает меня, живет для меня, я клянусь, Копперфильд, порой не верю своему счастью. Тут он стал надевать туфли, и, казалось, даже к ним чувствовал нежность, ведь они были согреты его Софи, а затем с наслаждением вытянул ноги на решетке камина. Положительно порой... Не верю своему счастью, — еще раз повторил Треддельс, — а наши развлечения, боже мой, правда, они стоят недорого, но как удивительны. Вот вечером, когда остаемся дома, запрем наружную дверь, спустим занавеси ее произведения, и станет так уютно, что уютнее нам нигде не может быть. А когда погода хороша, и вечером мы пойдем с ней пройтись, улицы щедро дарят нас радостями». Мы рассматриваем блестящие витрины ювелирных магазинов, а я показываю Софии, какую из золотистых змей с бриллиантовыми глазками, извивающихся по белому атласу, я преподнес бы ей, если бы у меня были на то средства. А София показывает мне золотые часы и многое другое, что подарила бы мне, будь она в состоянии это сделать». Потом мы в витринах начинаем выбирать серебряные ложки, вилки, рыбные ножи, щипцы для сахара, которые охотно купили бы, имеем мы оба с ней на это деньги, и мы отходим от витрин совершенно довольные, словно и в самом деле приобрели все это. Затем, когда гуляя по скверам и большим улицам, мы набредем на дом, который сдается в наем, мы иногда осматриваем его и обсуждаем. Подошел ли бы он нам, если бы я стал судьей, и начинаем уже распределять комнаты. Вот эта комната для нас, вот эта для наших девочек и так далее. По временам мы бываем в театре и, сидя в самых задних рядах партера наслаждаемся игрой артистов, веря каждому их слову. По дороге домой мы покупаем что-нибудь в съестной лавочке и, придя к себе, роскошно ужинаем, болтая обо всем виденном. Право, Копперфильд, будь я лорд-канцлер, мы не могли бы доставлять себе больше удовольствий. — Кем бы вы ни были, дорогой Треддельс, — подумал я, — все, что бы вы ни делали, всегда будет и мило, и хорошо. — Кстати, — спросил я вслух, — вы теперь, надеюсь, уж не рисуете скелеты? «В сущности, я не могу сказать, что не делаю этого, дорогой мой Копперфильд», ответил Треддельс, смеясь и краснея. «На днях, когда я сидел в суде на одной из задних скамей с пером в руке, мне пришла фантазия проверить, сохранил ли я эту способность, и, боюсь, на скамье оказался нарисованный скелет в парике». Мы с ним искренне посмеялись. Затем, глядя с улыбкой на огонь в камине, Треддельс примирительным тоном проговорил. — Ах, этот старый крикль! — А представьте, у меня письмо от этого старого скота, — сказал я. — От директора крикля? — воскликнул Треддельс. — Быть не может. Среди лиц, привлеченных моей растущей известностью, которые обнаружили, что они всегда были очень привязаны ко мне, оказался и этот самый крикль, — пояснил я, поглядывая на груду писем. Но он, Треддельс, уже не директор школы. Это дело он оставил и теперь является членом городского магистрата в Миддлсексе. Я ожидал, что Треддельс удивится, услыхав это, но он почему-то не был удивлен. — Как думаете вы, мог он пробраться в члены Миддлсекского магистрата? — спросил я. — Боже мой! — отозвался Треддельс. — Очень трудно ответить на этот вопрос. — Быть может, он голосовал за кого-нибудь, одолжил денег кому-нибудь, купил что-либо у кого-либо, или иначе как-нибудь оказал услугу кому-нибудь, кто имеет связи с людьми власть имущими». Так или иначе, но он член магистрата, — сказал я, — и пишет мне, что он был бы рад показать мне в действии единственную надежную систему тюремной дисциплины, единственный неоспоримый способ приводить к искреннему и прочному раскаянию И знаете, какой это способ? Одиночное заключение. Что вы скажете? Относительно системы? — спросил Треддельс с серьезным видом. — Нет, относительно того, чтобы я согласился на предложение и поехал туда вместе с вами. — Я не возражаю, — заявил Треддельс. — Тогда я так и отвечу. Надеюсь, вы помните, не говоря уже об обращении с нами, как этот самый Крикль выгнал из дому своего сына и какую жизнь заставлял вести жену и дочь, — — Прекрасно помню, — отозвался Треддельс, — а если бы вы прочли его письмо, то нашли бы, что он самым нежным образом относится к своим заключенным, погрязшим во всевозможных преступлениях. — Мы тут условились относительно времени нашей поездки, и я в тот же вечер написал Криклю. В назначенный день мы с Треддельсом посетили тюрьму где Крикль был всемогущ. Это было огромное, внушительного вида здание, стоившее, по-видимому, больших денег. Приближаясь к воротам, я не мог не думать о том шуме, который поднялся бы в стране, если бы какой-нибудь безумец предложил израсходовать половину суммы, потраченной на эту тюрьму, на постройку технической школы для подростков или убежища для престарелых. В конторе, которая могла бы смело служить цокольным этажом Вавилонской башни, так массивны были ее стены, мы были представлены нашему прежнему наставнику. Он был в обществе двух или трех очень энергичного вида членов магистрата и нескольких приведенных ими гостей. криколь принял меня как человек, который в былые годы сформировал мой ум и всегда нежно любил меня. Когда я назвал ему Треддельса, он хотя и с меньшим энтузиазмом, но заявил, что также всегда был его другом и руководителем. Наш почтенный руководитель успел, конечно, очень постарить, и от этого не стал привлекательнее. Физиономия его была более багрова, чем когда-либо. Жидкие, мысленистые, седые волосы, без которых я не мог его себе представить, почти все вылезли. Толстые живены на голове были далеко не привлекательны. После непродолжительного разговора с этими джентльменами, из которого можно было заключить, что на свете нет ничего более важного, чем благосостояние заключенных, и что за дверями тюрьмы делать совершенно нечего, мы приступили к нашему осмотру. Было обеденное время, и мы начали с большой кухни, где выдавали обеды для передачи в камеру каждому заключенному, причем делалось это с точностью часового механизма. Я тихо указал Тредельсу на поразительный контраст между обильной и изысканной пищей заключенных и обедами, не говоря уже «бедняков». Но солдат, моряков, батраков, всей массы честно трудящегося человечества, из которых едва ли один на пятьсот когда-либо обедал хотя бы наполовину так хорошо. Но я узнал, что система требовала усиленного питания. Вообще никому, казалось, не приходило в голову, что, возможно, какие-либо сомнения относительно исключительно высоких достоинств системы. Главными преимуществами системы были полная изоляция заключенных, дабы никто из них не мог ничего знать о своих соседях, а затем создание в них здорового душевного состояния, ведущего к искреннему раскаянию Но посещение нескольких камер и коридоров, по которым заключенные проходили в церковь и в другие места, показало мне что заключенные, видимо, знали друг о друге гораздо больше, чем предполагалось, и наладили собственную неплохую систему сношений между собой. Что же касается их раскаяния, то оно внушало мало доверия, ибо выражалось в одних и тех же по смыслу исповедях и почти в одних и тех же словах. «Я обнаружил здесь очень много лисиц», говоривших с пренебрежением о недосягаемых виноградниках и почти не встретил таких, которые устояли бы, будь перед ними положена хотя бы одна кисть из этих самых виноградников. Мне сразу же бросилось в глаза, что наибольший интерес возбуждали те из заключенных, которые откровеннее говорили о своих преступлениях, и они, видимо, широко этим пользовались. Как бы то ни было... Я столько наслышался во время нашего осмотра о каком-то заключенном номер двадцать семь, что решил отложить вынесение приговора системе до тех пор, пока не увижу этого самого номера двадцать семь. Заключенный номер двадцать восемь, как я понял, был тоже довольно яркой звездой, но, к несчастью для него, слава его несколько меркла благодаря исключительному блеску номера двадцать семь. — Мне столько наговорили о благочестивых увещаниях, делаемых номером двадцать семь всем окружающим, и о его частых прекрасных письмах к матери. Она, по его мнению, была на очень плохом пути, что я горел нетерпением увидеть его. Но я должен был умерить свое нетерпение, ибо звезду, видимо, приберегали на закуску. Наконец мы пришли к его камере. И мистер Крикль, заглянув в глазок, проделанный в двери, сообщил с величайшим восхищением, что номер двадцать семь читает псалтырь. По приказу Крикля дверь камеры была отперта, и номеру двадцать семь предложили выйти в коридор. Каково же было наше с Треддельсом изумление, когда мы узнали в номере двадцать семь Урия Гиппа? Он тотчас же узнал нас и по обыкновению, извиваясь всем телом, проговорил, «Как поживаете, мистер Копперфильд? Как поживаете, мистер Треддельс?» Это привело всех в восторг, являясь доказательством того, что номер двадцать семь был не горд и готов был узнать нас. «Ну, номер двадцать семь...» Обратился к нему мистер Крикль, видимо, восхищаясь и одновременно печалясь о нем. — В каком вы сегодня состоянии? — Я очень смиренен, сэр, — ответил Урия Гипп. — Вы всегда таковы номер двадцать семь, — заявил мистер Крикль. — Вполне ли хорошо вы себя чувствуете? — спросил с большим беспокойством один из бывших с нами джентльменов. — Да, благодарю вас, сэр. Мне здесь гораздо лучше, чем когда-либо на свободе. Я теперь вижу, сэр, свои заблуждения, и это дает мне хорошее самочувствие. Некоторые джентльмены были очень тронуты, и один из них спросил с глубоким чувством, — Как вы находите мясо, которое получаете? — Благодарю вас, сэр, — ответил Урия. — Вчера оно было более жестко, чем я бы хотел, но мой долг... «Терпеть! Я дурно вел себя, джентльмены!» Он с кроткой улыбкой посмотрел вокруг себя. «И должен нести последствия, не жалуясь!» В то время как слышался шепот восхищения перед таким небесным состоянием души, которому примешивалось и чувство негодования по отношению поставщика мяса, подавшего повод к жалобе, она была сейчас же записана криклем. Номер двадцать семь продолжал стоять среди нас, как бы чувствуя себя чем-то вроде любопытнейшего экспоната в самом знаменитом музее. Тут, очевидно, чтобы еще больше просветить нас, неофитов, был дан приказ вывести из камеры и номера двадцать восемь. Я был уже приведен в такое состояние изумления, что, когда появился мистер Литимер, читая норовоучительную книгу, Это на меня как-то мало подействовало. — Номер двадцать восемь, — обратился к нему молчавший до сих пор джентльмен в очках. — На прошлой неделе вы жаловались на плохое качество какао. Стало ли оно с тех пор лучше? — Благодарю вас, сэр, — ответил мистер Литтимер. — Какао стало лучше. Только если бы я мог взять на себя такую смелость... Я сказал бы, что оно приготовляется не на цельном молоке, но я знаю, сэр, что в Лондоне разбавляют молоко, и, конечно, очень трудно достать цельное. — Каково ваше душевное состояние, номер двадцать восемь? — Благодарю вас, сэр, — ответил мистер литимер Теперь я вижу свои заблуждения, сэр. И очень сокрушаюсь, думая о грехах моих прежних товарищей, сэр, но я верю, что они могут обрести прощение. — Вполне ли вы счастливы? — Весьма вам обязан, сэр, я совершенно счастлив. — Заботит ли вас теперь что-либо? Если да, то говорить откровенно номер двадцать восемь. — Сэр заговорил мистер Литимер, не поднимая глаз. «Если я не ошибаюсь, здесь находится джентльмен, знавший меня в прежней жизни. Этому джентльмену Могло бы быть полезно знать, что я всецело приписываю свое прежнее дурное поведение рассеянной жизни, которую вел, находясь в услужении у молодых людей. Я позволял себе идти за ними, не имея сил сопротивляться соблазнам. Надеюсь, сэр, что джентльмен примет мое предостережение, не обижаясь на мою вольность. Оно имеет в виду его пользу. Я сознаю свои прошлые заблуждения и хочу надеяться, что и джентльмен может раскаяться во всем дурном и греховном, в чем он принимал участие. Я заметил, что некоторые джентльмены заслонили глаза рукой, как это принято при входе в англиканскую церковь. — Это делает вам честь, номер двадцать восемь. Впрочем, ничего другого я и не ожидал от вас. Имеете ли вы еще что-либо сказать? — Сэр, — ответил мистер Литимер с потупленным взором, слегка только приподняв брови, — было время, когда я тщетно старался спасти одну молодую женщину дурного поведения. Так вот, я прошу этого джентльмена, если он сможет, сообщить этой молодой женщине, что я прощаю ей ее дурное обхождение со мной и призываю ее к раскаянию — Я не сомневаюсь, номер двадцать восемь, что джентльмен, к которому вы обращаетесь, очень живо воспринял, подобно всем нам, то, что вы так хорошо сказали. Больше мы не задерживаем вас. — Благодарю вас, сэр, — промолвил мистер литимер Джентльмены, я желаю вам здоровья и надеюсь, что вы и ваши семьи также осознаете свои прегрешения и исправитесь. С этими словами номер двадцать восемь ушел, обменявшись суреагиппом взглядом, говорившим о том, что они достаточно знают друг друга и как-то общаются между собой. Когда дверь его камеры за ним закрылась, послышался общий шепот, что он почтеннейший человек, и его исправление — великолепный случай. — Ну, теперь еще поговорим с вами. — обратился к своему номеру двадцать семь мистер Крикль. — Нет ли у вас желания, которое мы могли бы выполнить? Скажите прямо. — Я смиренно просил бы, сэр, разрешение снова написать матери. — Конечно, оно будет дано вам, — ответил мистер Крикль. — Благодарю вас, сэр. Я в тревоге относительно матери. Боюсь, она в опасности. — Кто-то опрометчиво спросил, что ей грозит, но сейчас же раздалось <rebellion> полное возмущение. — Ей грозит опасность в будущей вечной жизни, сэр, — ответил корчись Урия. — Мне хотелось бы, чтобы мать моя переживала такое же душевное состояние, как я. Хотелось бы, чтобы она была здесь, да и для каждого было бы лучше, если бы его взяли и посадили сюда. Эти слова вызвали безграничное удовольствие, мне кажется, наибольшее из полученных до сих пор. — Прежде чем попасть сюда, — начал Урия, бросая украдкой на нас взгляд, говоривший о том, что он охотно уничтожил бы, если бы мог, тот внешний мир, к какому мы принадлежали, — я предавался безрассудствам, теперь я осознал их. Вне этих стен... Много грехов, много их и у моей матери. Грех господствует повсюду, за исключением этого места. — Вы, значит, совершенно изменились? — спросил мистер Крикль. — О, боже мой! Конечно, изменился, сэр! — И выйдя отсюда, вы не стали бы снова грешить? Поинтересовался кто-то из присутствующих. — О, боже мой! Конечно, не стал бы грешить, сэр! — Ну, это чрезвычайно утешительно, — заявил мистер Крикль. — Вы номер двадцать семь я видел, — обращались к мистеру Копперфильду. Не желаете ли вы еще что-нибудь сказать ему? — Вы знали меня, мистер Копперфильд, задолго до того, как я попал сюда и изменился, — сказал мне Урия. При этом он посмотрел на меня таким омерзительным взглядом, какого я никогда даже у него не видел. Знали, когда, несмотря на свои заблуждения, я был смиренным среди гордых и кротким среди жестоких. Вы и сами, мистер Копперфильд, были жестоки ко мне. Однажды, помните, ударили меня по лицу. Общее соболезнование. Несколько негодующих взглядов в мою сторону. Но я прощаю вам, мистер Копперфильд, всем прощаю. Мне ли питать кому-либо злобу? Добровольно прощаю вам и надеюсь, что вы обуздаете в будущем свои страсти. Надеюсь также, что мистер У и мисс У и вся эта грешная компания раскается Вас посетило горе, и я надеюсь, что это послужит вам... На благо, но было бы полезнее, если бы вы попали сюда, а также и мистер У, и мисс У. Лучшее мое пожелание вам, мистер Копперфильд, и всем вам, джентльмены, это чтобы вы очутились в этих стенах. Когда я думаю о своих прошлых заблуждениях и своем теперешнем состоянии, я уверен, что это было бы самым лучшим для вас. Горячо сожалею о всех, кого не доставили сюда. Тут он проскользнул в свою камеру под возгласы всеобщего одобрения, а мы с Треддельсом, когда его заперли, признаться, почувствовали большое облегчение. Характерно для обоих покаяний было то, что мне захотелось узнать, что вообще могли натворить эти двое людей для того, чтобы попасть сюда, но присутствующие отказались наотрез ответить на мой вопрос. Тогда я обратился к одному из двух тюремщиков, по выражению лиц, мне показалось, что они прекрасно знают цену всей этой комедии. — Известно ли вам, — заговорил я, когда мы шли по коридору, — каково было последнее безрассудство номера двадцать семь? — Случай в банке, — сказал он. — Должно быть какое-нибудь мошенничество в государственном банке, — спросил я. — Да, сэр, мошенничество. — Подлог и злоумышление. Он вовлек в это дело и других. Дело шло о большой сумме денег. Приговор — пожизненная каторга. Будучи самым хитрым и ловким из этой шайки, он почти было вышел сухим из воды. Но банку удалось-таки насыпать ему соли на хвост. И по делам. — Знаете вы, какое преступление совершил номер двадцать восемь, — еще поинтересовался я. — Номер двадцать восемь, — начал мой осведомитель, как раньше вполголоса и оглядываясь кругом, очевидно опасаясь, чтобы Крикль и его приспешники не услышали, что он сообщает противозаконные сведения о двух безупречных. — Так вот, этот номер двадцать восемь, ему тоже каторга, поступил в услужение какому-то молодому джентльмену. И в ночь накануне их отъезда за границу он похитил у своего хозяина денег и ценностей на двести пятьдесят фунтов стерлингов. Мне особенно запомнился этот случай, потому что этот самый номер двадцать восемь был пойман карлицей. — Кем? — Крошечной женщиной. Я забыл ее имя. — Не Маучерли? — Вот-вот он успел ускользнуть от преследований и пробирался уже в Америку в белокуром реке и в таких же накладных бакенбардах, так ловко замаскированный, как вы, наверное, во всю жизнь не видывали. Но крошечная женщина, заметив его разгуливающим по улицам Саутгемптона, умудрилась таки моментально разглядеть его своими острыми глазенками. Она бросилась ему под ноги, чтобы свалить его, и вцепилась в него, как безжалостная смерть. — Чудесная, мисс Маучер! — вырвалась у меня. — Да, это действительно можно было сказать, если бы вы, как я видели ее стоящие на стуле в ложе свидетелей вставил мой друг когда крошка схватила его продолжал тюремщик он рассек ей все лицо и избил ее самым жестоким образом но она не выпустила его до тех пор пока его не засадили в тюрьму эта маленькая женщина так вцепилась в него что полицейские чиновники были принуждены взять их вместе потом на суде она давала показания так смело что заслужила высшую похвалу судей, а публика сделала ей овацию и проводила до самого ее дома. На суде крошка заявила, что, зная все деяния этого субъекта, она захватила бы его голыми руками, будь он самим Самсоном, и я уверен, что она это и сделала бы, — добавил тюремщик. Я был такого же мнения и почувствовал к мисс Маучер величайшее уважение. Теперь мы видели все, что стоило видеть. Было бы совершенно напрасно доказывать такому субъекту, как почтеннейший мистер Крикль, что номер двадцать семь и номер двадцать восемь верны себе и совершенно те же, что были и раньше. Лицемерные негодяи, способные вот к подобным покаяниям в таких местах, знающие не хуже нас, как это котируется на филантропической бирже, и ожидающие, что их лицемерие должно сослужить им службу в ссылке. Словом, напрасно было бы доказывать, что все это, в общем, отвратительно, фальшиво и ужасно непристойно. И мы, предоставив этих джентльменов их системе, расстались с ними, с системой, и, недоумевающие, отправились домой. — А знаете, Треддельс, — сказал я дорогой, — быть может и полезно гнать вовсю своего хилого конька, ибо так его можно скорее загнать до смерти. Хочу надеяться, что это так, — отозвался Треддельс.